Александр Сухов Из цикла «Второй шанс» Том первый Ведун Пролог Едешь ли в поезде, в автомобиле Или гуляешь, хлебнувши венца При современном машинном обилье Трудно по жизни пройти до конца Владимир Семенович Высоцкий «Тьма. Абсолютная, беспросветная тьма. И где-то в ее центре бестелесная сущность, подвешенная то ли в микроскопическом пространственном объеме, то ли в бесконечной вселенной. Кто я? Где я? Что со мной? Никаких воспоминаний в голове». Впрочем, эти вопросы меня совершенно не волнуют. Мне хорошо, ничто не отвлекает от приятного ничего не деланья. Раньше не подозревал, что вот так находиться в состоянии покоя, незнамо где и ничего не делая, может быть столь приятным занятием. Ага, занятием. Что это такое? Занятие. Кажется, когда-то давным-давно или совсем недавно я вел довольно активный образ жизни. Жизнь? Что это? Но нет, ничего не помню. Оно, конечно, если чуть постараться, можно добраться до своих воспоминаний. Но зачем? Что может быть лучше того состояния, в котором я пребываю в данный момент? На интуитивном уровне я осознавал, что не нужны мне какие-либо знания, способные внести дискомфорт и разбередить тонкие душевные фибры. Хорошо вот так бездумно проводить время, купаться в неги и покое, постепенно становясь частицей огромного нечто, именуемого небытие. Наверное, это и есть то, что люди называют смерть. Смерть — пугающее слово, неприятное и неприемлемое по своей сути. В какой-то момент — Оно яркой вспышкой вывело меня из состояния покоя. Я понял, что вовсе не хочу раствориться навсегда в этой обволакивающей пустоте и в конечном итоге стать ее неотъемлемой частью. Неожиданно пришло осознание происходящего. Получается, что я умер и теперь нахожусь в том самом лучшем из миров, о котором нам рассказывают представители жреческого сословия всех мастей и некоторые особо одиозные деятели от науки. Так, если я умер, где тот самый пресловутый тоннель, в котором свет в конце и бородатые мужики, определяющие, куда тебя направить дальше, либо в райские кущи, либо в другое, то ли весьма горячее, то ли очень холодное, во всяком случае, крайне неприятное местечко, именуемое Адом? Получается, врут те счастливчики, коим довелось пережить клиническую смерть? А может быть, и не врут, ведь во врата их не пустили, лишь сказали «Валите отсюда, ваше время еще не пришло». Осознав теперешнее свое существование, точнее, псевдосуществование, я тут же расхотел растворяться в блаженном нечто. Пусть индусы стремятся к завершению своего колеса сансары и блаженной нирвани, их больше миллиарда, им тесно в своей Индии. Я обычный русский парень. Готов принять только рай. Над, вроде бы, грехов не накопил. Ну, задавил когда-то ненароком кошку. А нефиг, сама прыгнула под машину, чокнутая. Ну, украл по младости лету бате деньги из кошелька. Так потратил не на себя, а на всю компанию друзей. Лимонад, пирожные, конфеты и прочие радости. За это неплохо так огреб от предка. Значит, уже искупил. Отмудохал нескольких инвалидов. «Так сами напросились!» По жизни старался никому подлянок не делать, локтями конкурентов не расталкивал, нижестоящих стоящих по карьерной лестнице ногами не пинал, вышестоящих не дергал за штанины, чтобы занять более теплое местечко. Рохля? Я бы не сказал. Врезать обидчику по физиономии еще как могу. Точнее, мог. Хотя себя считаю белым, пушистым и вполне себе миролюбивым. А еще был два раза женат. Не срослось. Как-то все заканчивалось довольно скоротечно и без довеска в виде детей. Разбегались относительно мирно. Она к другому, менее черствому и более перспективному. Я обратно в холостяцкую жизнь. Годам к 40, дорос до заместителя директора отдела продаж по работе с новыми клиентами в одной фирме, изготавляющей упаковку из гофрированного картона. Итак, я все-таки растормошил немного память. Сразу стало как-то... Неуютно от того, что моя бренная жизнь закончилась как-то вдруг, резко. Отныне не морочить мне более головы наивным потребителям Гафротары, что только ящики нашего производства якобы самые прочные, самые экологичные, самые красивые и, что самое главное, самые дешевые на всей планете Земля. Не выпить мне отныне бутылочку пивка в спортбаре, не порать от души во время захватывающего футбольного матча среди таких же чокнутых фанатов, не поесть нежного шашлыка на природе под хорошую музыку и шумные разговоры с друзьями, не встречаться с очередной пассией для приятного совместного времяпрепровождения. Да и много чего мне более не испытать. Интересно, за что ж мне такое счастье? Вроде бы не старым ушел из жизни, как и почему такое могло случиться. Воспоминания о прожитом не хлынули бурным потоком, возникали фрагментарно, будто обрывки страницы с пресловутой книги жизни. Я до сих пор так и не вспомнил свое имя. Для меня стало шоком узнать, что ушел я из жизни в неполные 46. Но как это случилось, хоть убей, не могу вспомнить. Окунувшись в хоть и куцые воспоминания, Неожиданно для себя осознал, что провиси я в этом безвременье еще какое-то время. Ха, тавтологии иначе не назовешь, моя личность исчезнет, ну попросту сотрется. В таком случае, что станет с моей бессмертной душой? Так же раствориться или отправиться на очередной виток бесконечного круга перерождений? Если так, то интересно, куда меня забросит на этот раз? Неожиданно в голове запел хрипловатый голос. Черт, не могу вспомнить, кому он принадлежит. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба до да министра дорастешь. Но если туп, как дерево, родишься баубабом и будешь баубабом тысячу лет, пока помрешь. Владимир Семенович Высоцкий. Песенка о переселении душ. М да. Перспектива переродиться в Баобаб ничуть не прельщает. Министрам уж куда не шло. Но ведь министрами не рождаются. Они формируются из успешных дворников, прорабов и прочих работяг физического и умственного труда. Чаще умственного. Ну, если и рождаются, то уж непременно в семье министра. Эк, тебя поперла философию, Андрюха. Ага, Андрей, теперь я знаю, как меня зовут. Андрей Воронцов В детстве какой-то начитанный умник с нашего двора окрестил графом. С тех пор прилипло, так и прошел по жизни с, в общем-то, необидной кликухой. Осознание самого себя повлекло за собой наплыв новых воспоминаний. Автобусная остановка. Утренний час пик. Интересно, что я там делал, такой солидный человек? привыкший перемещаться на четырех колесах дорогого и весьма престижного авто. Ага, все понятно. Сдал свою новенькую «шестерку»? Нет, не то, что вы подумали. Нелюбимый русским народом «Жигуль», а продукт германского автопрома a 6 Специализированную мастерскую для планового техобслуживания. Ну там, масло и прочие жидкости поменять, зашлифовать микроскулы, и трещинки на лобовом стекле и лакокрасочном покрытии систему подачи топлива подрегулировать и еще кое-что по мелочи. Обещали вернуть через сутки. Вот и заставила нужда тащиться на остановку общественного транспорта и ждать маршрутку, чтобы добраться до рабочего офиса. Пришлось выстоять приличную очередь. Впрочем, время позволяло. До начала рабочего дня еще час. К тому же погода располагала. Лето, солнышко, тепло. От чего бы не постоять? Маршрутные такси подъезжали с обнадеживающей частотой, И довольно скоро я находился во главе вполне себе организованной толпы и, по идее, должен был первым забраться в очередную маршрутку. Неожиданно в мирный гул транспортного потока диссонансом врезался резкий визг тормозов. Повернул голову на звук, и волосы на всем теле поднялись дыбом. На огромной скорости к остановке приближался Mercedes-Benz G55 AMG. Я неплохо разбираюсь в автомобилях, и Геленваген по характерной рубленной форме кузова и трехлучевой звезде в круге на радиаторной решетке капота спутать с чем-то еще весьма затруднительно. Не люблю сарая на колесах. То ли дело моя элегантная А6. Впрочем, сравнительная характеристика транспортных средств, выпущенных на немецких и австрийских заводах, меня в тот момент меньше всего интересовала. Главным во всей представшей перед моим взором картине — Было то, что тяжелый автомобиль, судя по растерянной мордашке белобрысой мадам за рулем механического монстра, потерял управление и неумолимо приближался к остановке и персонально к моей беззащитной тушке. Успел заметить, что эта баба сжимает в руке прямоугольную пластиковую коробочку айфона. Не этот ли девайс послужил причиной потери управления ею автомобилем? Скорее всего, именно так оно и произошло. Заболталась, сучка безответственная. «Увлеклась, и вот вам результат». На анализ сложившейся ситуации мне потребовались доли секунды. Слева — тяжеленный сарай на колесах, мчащийся на приличной скорости к остановке общественного транспорта. Сзади поджимает толпа, еще не осознавшая, что ей грозит. Так или иначе, путей для отступления нет. Однако попытаться все-таки стоило. Оборачиваюсь и со всей дури толкаю от себя какого-то прыщавого юношу со стереонаушниками в ушах. Наградой мне стало летящее прочь тело и понимающий обиженный взгляд парня. Не обращаю внимания. После разберемся. Не теряя времени, устремляюсь вслед за на подпирающую на столпу юношей. Не успеваю. Мощный удар в район таза. Слышу громкий хруст ломающихся костей и рассыпающихся позвонков. Странно. Боли не ощущаю. Похожи сигналы, идущие по нервам, в отличие от звуковых волн распространяющимся по костям скелета, еще не достигли мозга. Ну да, скорость передачи нервных импульсов на порядок ниже скорости звука. Боже, какая чушь в башку лезет. Затем еще один удар, теперь в голову. Темнота. И вновь темнота, только другая. Здесь я во всяком случае осознаю себя как умершего. Блин, я умер. Что-то как-то банально звучит. Я умер. А если добавить пафоса, я умер. Не, тоже не канает. Если я себя осознаю как личность, то какой же я мертвец? Ага, живым меня так же трудно назвать. Получается, как-то не то, не все. Тут что-то резко поменялось в моем мироощущении. Где-то вдалеке вспыхнула яркая точка. В тот же момент мою сущность будто подхватила чья-то сильная рука И будто беззащитного котенка потащила навстречу неведомому свету. В безвременье все тянется очень долго, и в то же время происходит мгновенно. Парадокс на первый взгляд, но это именно так. Объяснить механику я не могу, воспринимаю как данность. В какой-то момент сияющая точка превратилась сначала в огненный шар, по мере моего приближения окружающий мир разделился на две примерно равные половинки. Беспросветный мрак великого ничто и пылающее нечто, и я, находящийся между этими двумя противоположными стихиями. Меня все быстрее и быстрее тащило к огненной половине. Похоже, свой шанс раствориться в ничто я потерял. Теперь меня ждет ад. Возникла, и тут же погасла мысль. Вместо нее появилась другая. Разве мрачную пустоту бесконечности можно назвать раем? Похоже, выбора тут не дают, и мне не суждено приобщиться к блаженной нирване. Да и не очень-то и хотелось. Еще раз повторяю, я не индус. А что с огнем? А не гиена ли это огненное, в которой мне гореть и не сгорать до скончания времен? В какой-то момент я оказался в бескрайнем потоке, состоящем из сияющих с разной интенсивностью субстанций сферической формы, движущихся в направлении ослепительного сияния. Нет, как таковых геометрических размеров эти объекты не имели. Просто один светился ярче, другие были бледнее. Отсюда создавалось впечатление, что какие-то больше, какие-то меньше. Похоже, это такие же умершие, как и я. Ну или их души, выражаясь лженаучной терминологией. Вскоре я смог обнаружить встречный поток, состоящий из бледных искор примерно одинакового свечения. Мне вдруг стало понятно, что это такое. Это те же самые души разумных, а может быть и неразумных, существ, только лишенные накопленной за годы жизни информационной составляющей. Это что ж получается? Огромное сияющее нечто притягивает к себе души умерших, выкачивает из них практически всю энергоинформационную составляющую, после чего отправляет обратно для вселения в тела вновь родившихся живых существ. Перспектива неприятная но обнадеживающее, то есть застрять в аду или раю, мне не светит, а светит, как обещают индусы, отправиться на очередной круг перерождения. В голове «Боже, о чем это я? Какая к чертям голова?» Вновь раздался слегка гнусавый навязчивый голос. «Не пей вина, Гертруда, пьянство не красит дам, нажрешься в хлам и станет противно соратникам и друзьям». Держись сильней за якорь. Якорь не подведет. А ежели поймешь, что сансара нирвана, то всякая печаль пройдет. Борис Гребенщиков. Не пей винагер труда. Какая сансара! Какая нирвана! Сейчас соприкоснусь с сияющей поверхностью, и у меня отнимут последнее, что я имею. Мои переживания. Воспоминания, как, наверное, уже проделывали со мной неоднократно. Да, кажется, где-то в глубинах памяти сохранились воспоминания об этом золотом сиянии, что-то связанное с избавлением от каких-то душевных страданий и мук. Прислушался к внутренним ощущениям. С одной стороны, освобождаешься от тяжести пережитого и обновляешься. С другой, возникает вопрос — А для чего тогда я жил, если весь твой жизненный опыт уходит неведомо куда? Но деваться некуда. Похоже, придется в очередной раз принять неизбежное и начать новую жизнь в теле бестолкового младенца. Интересно, в чье тело меня закинет судьба? Человека? Зверя какого-нибудь? Дерево? Или вовсе разумного чешуехвостого шестилапа из далекой галактики Йопта-дракона? «Ха-ха, я еще и юморить способен!» Неожиданно в непосредственной близости от меня окружающее пространство затрещало. Будто чьи-то могучие руки разодрали кусок брезентухи, и в нем образовалась рваная дыра. Странно, здесь определенно нет воздуха, а звук услышал. Или это не звук вовсе, а что-то иное? Из развершейся пустоты на волю вырвалась яркая искра и помчалась в бездну золотого сияния. Из любопытства я заглянул в образовавшийся разрыв ткани бытия и увидел там бескрайнее темное небо, усыпанное раями ярких звезд. А еще в их неярком свете я разглядел покрытую белым снегом равнину, в десятке шагов плотную стену деревьев и слабый огонек на фоне темных крон. Показалось, что на меня пахнуло зимней свежестью и запахом хвои. И так мне захотелось, несмотря ни на что, прервать свой нудный бег к очистительному нечто и оказаться в том ночном лесу. Попытался дернуться. Как это ни странно, получилось немного приблизиться к начавшему закрываться окошку в реальный мир. Задергался активнее, едва успел до него дотянуться и, самое главное, проскользнуть внутрь. В следующий момент ощутил невыносимую боль во всем теле. Боль реального человеческого организма, основательно потрепанного, вдобавок, промороженного, едва ли не до костей. И не мудрено, одет не по погоде. Легкие штанишки и рубаха, а ноги и вовсе босы. Теперь мне понятно, почему душа прежнего хозяина покинула эту бренную оболочку. Плевать, если тело приняло новую сущность, значит, оно еще живо и способно к функционированию. Пожалуй, о нем следует немедленно позаботиться. Еще пара минут пытки холодом и болью, и та же участь ожидает меня. Холодно. Ночь. Лес. Снег неглубокий, передвигаться особо не мешает. Единственное спасение — двигаться к неяркому пятнышку света. Из-за жуткой боли я на какое-то время потерял способность мыслить. Действовал исключительно на рефлексах. Не понял, как оказался у низенькой дверцы в неказистую бревенчатую избушку из окна которой лился на улицу тот самый тусклый свет. Хотелось сильно постучать в дощатую дверь кулаками, но получилось как-то не очень убедительно. Впрочем, меня услышали. Дверь распахнулась. Мне навстречу вырвался клуб пара. Пахнуло теплом, слегка спертым домашним духом и запахом чего-то съедобного. В следующий момент мозг отключился, и сознание провалилось в блаженное беспамятство.